Марина Ясинская, «Восьмирье», «Лабиринт и чудес-сказки», читает Тутта Ларсен. Глава первая. Бывает, так долго ждёшь какое-то важное событие, так сильно хочешь, чтобы поскорее настал заветный час, что когда он приходит, тебе от чего-то не верится, что это на самом деле случилось. И всё, что ты чувствуешь, — это странное опустошение вместо радости. Вот и Вика, услышав от Лукаса про маму, даже не сразу осознала, что тот сказал, а потом не сразу смогла поверить. Хотя, казалось бы, она уже знала, что мама в восьмирье, и эта новость не должна была стать для нее такой уж неожиданностью. Ванилька уселась на плечо и потерлась пушистой мордочкой о щеку Вики, ласково черлыкая. Она будто говорила, «Твоя мечта встретиться с мамой вот-вот исполнится, не волнуйся, все хорошо». Первое оцепенение прошло, и сердце Вики застучало с удвоенной силой. «Где она?» — спросила девочка, хватая Лукаса за руку. «Там». Он мотнул головой, указывая куда-то за холмы, на которых стоял белый городок Варикай. «Возглавляет армию». «Что?» — опешила Вика. Она и сама не могла сказать точно, что поразило ее больше. То, что в этом волшебном мире тоже есть армии, или то, что одну из них возглавляет ее мама. «Ну, может, не целую армию, но, по крайней мере, битву уж точно», – добавил Лукас. «Битву!» – охнула девочка. «А вот это было уже совсем странно и страшно. Настоящее сражение – это же так опасно! Можно получить ранение или даже погибнуть. Почему мама, интересовавшаяся войнами исключительно на уровне дат в учебниках истории, вдруг сама участвует в битве?» Да еще ее возглавляет. Мама, которая читала вместе с ней книги перед сном, придумывала бесчисленные новые игры, жарила блины на кухне и даже собиралась на работу в строгом деловом костюме, никак не вязалась с образом предводителя битвы. И тут вдруг неожиданная мысль поразила Вику и заставила похолодеть. Настолько она была неприятной. А как много она на самом деле знает о своей маме. Вика думала, что ей известно про нее все-все, это же мама. Ну, разве только про папу то почти ничего не рассказывала? Но вот недавно выяснилось, что мама родом из Восьмирья, что она была здесь одной из хранительниц сердца мира и что ей пришлось бежать. Чего еще Вика о ней не знает? «Где идет битва?» — наконец спросила она Лукаса. «Покажи! Побежали!» с готовностью ответил приятель и со всех ног помчался в сторону ближайшего холма. Вика припустила за ним, напрочь позабыв о картографе и тех странных словах, которые он сказал. А мастер Куртис остался на месте, глядя вики вслед, и его губы беззвучно шевелились. Бежать изо всех сил, да еще вверх по холму и при этом умудряться говорить, задача крайне непростая, и все же вики не терпелось скорее получить хоть какие-то ответы, и она попыталась. «Что за битва?» Делая выдох между каждым словом, спросила она. «С соседним городом!» Тоже пыхтя с трудом ответил Лукас. «После раскола на этом осколке осталось сразу два города — Варикай и Вацея. Когда осколок стали называть Варикаем, вацейцы очень обиделись». «И всё?» — перебила Вика и остановилась на вершине холма, чтобы перевести дух. Ваш мир раскололся на кусочки, и неизвестно, соберется ли снова в одно целое, а их волнует, чьим именем называют уцелевший кусок. Настолько волнует, что они готовы из-за этого сражаться? — Не только из-за этого, — помотал головой Лукас и вытер поцелба. Между Варикаем и Вацеей и раньше было соперничество, и у них накопилось много обид друг на друга. Так сказать, историческая вражда. А название осколка — это скорее повод. Вика только покачала головой, поражаясь глупости местных жителей. Впрочем, она тут же себя одёрнула. Не стоило судить их свысока. В её родном мире люди творили вещи и похуже, и зачастую по смехотворным поводам. «Далеко ещё?» — спросила она, когда дыхание немного выровнялось и перестало остро колоть в боку. «Нет, вон за тем холмом!» «Да ты послушай!» — предложил Лукас. Вика не поняла, о чём он, но, прислушавшись, различила доносящийся до них звон стук и металлическое лязганье, крики и ржание лошадей. Непривычная какофония поначалу ни о чём Вике не сказала, но вскоре она сообразила «Да это же шум боя!» Старинного, без ружей и пистолетов. Никакой стрельбы, никаких машин и танков, только пехота, конники и мечи с олибардами, или как там называлось, средневековое оружие. И всё это совсем рядом... «Кажется, буквально рукой подать, и там, в самой гуще, мама». «Бежим?» — спросила Вика, и, не дожидаясь ответа, сорвалась с места и понеслась на звуки битвы. Когда вершина очередного холма была покорена, Вика замерла, пораженная открывшимся ей зрелищем. Внизу, на прямоугольном поле, раскинувшемся прямо за городом, расходились в разные стороны остатки двух потрепанных армий. Поле, кажется, когда-то было цветочным. Вика видела синие, белые, бордовые и тёмно-жёлтые лепестки среди комьев земли и обломков доспехов, оружия и каких-то палок. Но приглядевшись, она поняла, что это не лепестки, а обрывки разноцветных тканей. Очень-очень много обрывков. Определить цвета армий двух городов было непросто. Мундиры и доспехи воюющих были изрядно потрёпаны и испачканы. И все же, по сохранившимся остаткам обмундирования, Вика поняла, что одна из армий некогда щеголяла в черном с серебром, а другая — в благородно-бордовом с богатой позолотой. «Какая нелепость! Так красиво наряжаться ради войны и смерти!» — подумала Вика, глядя на обильно расшитую серебром черную попону оставшейся без наездника лошади, которая мирно щипала чудом уцелевшую на поле боя травку. А потом взгляд девочки заскользил по бордово-золотой армии, армии Вацеи, уходившей прочь, в надежде увидеть маму. Только странно, почему мама с той армией? Вика думала, что мама должна быть на стороне Варикая, ну, раз Варикая и раз она ждала дочку именно в варякай не там смотришь лука сразу догадался кого ищет вика смотри сюда ищи всадницу на белой лошади он указал в сторону черно серебряного войска сюда удивилась вика но мама не может быть на их стороне почему лукас удивился не меньше вики твоя мама на стороне варякая это их армия в черном ну да «Только на самом деле, если хорошенько присмотреться, это не чёрный, а тёмно-синий». «А, по-моему, очень даже чёрный. И вообще, не может быть! Мама всегда на стороне добра!» «Погоди!» — помотал головой Лукас. «Я чего-то не понимаю. С чего ты решила, что варикай — сторона зла?» «Но они же в чёрном!» — воскликнула Вика в отчаянии, что приятель не замечает очевидных вещей. «В тёмно-синим!» синем поправил Лукас. И что? Но зло всегда в чёрном. Несколько мгновений приятель только хлопал глазами, не понимающий, глядя на Вику, а потом шлёпнул себя по лбу. «А, догадался!» — воскликнул он. «В вашем мире чёрный цвет — это вроде как плохо, да?» Ну, Вика замялась. Когда Лукас это так сформулировал, звучало немного нелепо. Если подумать, то ведь и правда. То, что она ставит знак равенства между чёрным цветом и злом, это всего лишь твёрдо закрепившаяся в подсознании ассоциация чёрный-тёмный-злой. На иллюстрациях в книгах главных злодеев обычно рисовали в чёрном, и главные плохиши в фильмах тоже обычно выбирали чёрное. Но, конечно, эта закономерность вовсе не обязательно будет существовать в другом мире. И вообще, сам по себе чёрный цвет вовсе не всегда означал зло. Даже в её родном мире надевают же чёрное на торжественные приёмы, на разные официальные мероприятия. А ещё маленькое чёрное платье, которое должно быть в гардеробе каждой женщины. «Всё так и всё же...» «Ну, — протянула Вика, — у нас принято считать, что чёрный цвет — это цвет злодеев». «А почему?» — с искренним недоумением воскликнул Лукас. «В чём чёрный цвет провинился?» «Да и неважно!» Махнул он рукой, виде замешательства Вики, не знавшей, как ответить на вопрос. «У нас в мире чёрный цвет не считают злым, и тёмно-синий, кстати, тоже, да вообще никакой!» И потом Лукас бросил взгляд на поле боя. «А кто из противников, по-твоему, на стороне зла?» «А...» — растерялась Вика. «Наверное, тот, кто напал первым?» «А с какого момента считать? Кто напал первым сегодня? Или кто вообще когда-то напал первым?» «Если так, то тут ни за что не узнать. Вражда между Варикаем и Вацеей уходит в века, и сейчас уже никому не разобраться, кто именно начал первым сотни лет назад». Вика нахмурилась. «В книгах определять зло было всегда просто. Почему же всё так сложно в реальной жизни?» «Я знаю!» — она, наконец, просветлела лицом и заулыбалась. «Мир сразу же стал гораздо приятнее, как только важные вещи встали на свои места». «Моя мама точно на стороне добра, иначе и быть не может!» Лукас обдумал Викины заявление, а потом кивнул, соглашаясь. «Ладно, значит, варикай у нас добро, а в отце выходит зло!» — подытожил он. «Кстати, о маме я так и не вижу всадницу на белой лошади!» «Пойдем, спустимся к лагерю!» — предложил Лукас. «Бой закончился, сейчас уже безопасно. Я знаю, где палатка твоей мамы!» «Если даже её сейчас там нет, она обязательно туда придёт». И ребята начали быстро спускаться с холма вниз к чёрным, то есть тёмно-синим с серебром палаткам и к густо усыпанному обрывками ткани и обломками пала к полю. Сейчас по нему медленно бродили невесть, откуда взявшиеся люди в сером, и что-то внимательно высматривали на земле. «Это кто такие?» — почему-то шёпотом спросила Вика. «Считальщики», — ответил Лукас. «А кто они?» Они определяют, кто победил. «Как?» — поразилась Вика. «Считают, у кого больше сорванных знамён. Вон же! Их по цветам определить легко. бордовый с золотом — это вацейцев, а тёмно-синий и серебряный — варикайцев. Ты чего?» Вика нахмурилась, обдумывая эту совершенно неожиданную и очень странную для неё информацию. «То есть?» Осторожно, словно ступая на незнакомую территорию, спросила она. «У вас в сражениях главная цель — Сорвать как можно больше знамён противника? И кто больше сорвал, тот победил? Ну да, — пожал плечами Лукас. Так вот что это за обрывки тканей. Это бывшие стяги и знамёна, поняла Вика. А обломки палок — это шесты, на которых они крепились. Судя по выражению твоего лица, у вас бои выигрывает по-другому, — догадался Лукас. А как? Вопрос застал врасплох. Вика резко выдохнула и отвела взгляд. Отвечать категорически не хотелось. Впервые ей стало по-настоящему неловко за свой родной мир. Ведь там победители битв определялись совсем по другим критериям. Таким, что сорванные знамён оказались просто невинной детской игрой. Да, наверняка в попытках отобрать и сломать чужие флаги здесь кто-то тоже получает ранения. Возможно, порой даже довольно серьёзные. Если, положим, с лошади упадёт и ногу сломает. Но это всё равно не сравнится с тем, что стоит на кону в войнах её родного мира. И если Лукас узнает, как там выигрывают сражения, он, наверное, придёт в ужас и решит, и небезосновательно, что их мир ужасен, и его жители — чудовища. А вики почему-то очень не хотелось, чтобы он так думал. В её мире всё равно было много хорошего, и она его любила, несмотря ни на что. «Ну так что?» — нетерпеливо повторил Лукас — как у вас побеждают в битвах. Нет, дай угадаю, кто испугает больше лошадей? Кто сорвёт больше знаков различия с мундиров? Или, может, у кого громче играет военный оркестр? Ах, если бы!» Горько и едва слышно вздохнула Вика и больше ничего не сказала. Вика не разбиралась в военных знаках различия даже в родном мире, что уж говорить о чужом. Но судя по умопомрачительному обилию нашивок и всевозможных украшений на чёрном мундире мужчины, вставшего у них с Лукасом на пути, это был генералиссимус вселенной, не меньше. А судя по тому, что форма на нём была с иголочки, безупречно выглажены и не пятнышка на передовой он явно не появлялся и в сражении за флаги не участвовал. «Тебе же было велено не путаться под ногами!» Сердито рявкнул генералисимус, и многочисленные ордена и украшения на груди подпрыгнули, сопроводив слова тоненьким металлическим треньканьем. "Я не мешаюсь. Я выполняю поручение морской стражницы", важно ответил Лукас, даже не дрогнув под напором командирской власти. "Морская стражница", подумала Вика. "Это маму что ли так называют?" Генералисимус при упоминании морской стражницы поморщился. "Но если так, пробормотал он и недовольно поджал губы. «Мама, ему явно не нравится», отметила Вика не без доли удовольствия. Напыщенный военачальник ей тоже был не по душе. А генералиссимус вдруг повеселел и расплылся в улыбке, которая Вику почему-то сразу насторожила. И следующие слова все объяснили. «Только, боюсь, ты опоздал со своим поручением. Нет ее больше». «Как нет?» — опешил Лукас. «А вот так. Сгинула во время боя». «Так понятно?» «Она что?» на человека и ее голос сорвался от страха. Она просто не могла выговорить самое страшное. И все же снова попыталась, но так и не закончила ни одно предложение. «Ее уби... она уме... Она... она погибла?» Чуть слышно прошептал Лукас, приходя на выручку Вике. Генералиссимус снова недовольно поморщился. «Нет!» «Она пропала. Никто её не видел, никто не знает, где она. Но готов поспорить, — с неожиданным запалом продолжил он, — что эта выскочка ушла с вацейцами». У Вики тут же отвлекло от сердца. «Пропало — это, конечно, плохо, но куда лучше, чем погибло. Пропавших можно отыскать, это поправимо, а вот погибших уже не вернуть и смерть не исправить». «А я сразу говорил!» продолжал бухтеть генералиссимус, что неспроста она к нам в доверие втерлась. Наверняка шпионка столичников. А теперь узнала все, что надо, и была такова. Да и в наших рядах, конечно, есть предатели, раз такой готовностью стали слушать эту выскочку. Надо будет их найти. С этими словами генералисимус потерял всякий интерес к Лукасу и, развернувшись, стремительно зашагал к лагерю. Возможно, пошел искать тех самых предателей. «Кто такие столичники?» – спросила Вика. «Военные столицы», – пояснил приятель. «Дело в том, что недавно правительство внезапно прислало в Ацеи свои войска на помощь. Никто не понял, с чего это вдруг столица заинтересовалась конфликтом, который длился веками, и именно сейчас решила вмешаться. Но твоя мама считает, что в столице узнали про сопротивление, которое тайно собиралось в Варикая, и выслали войска». Вика рассеянно кивнула. Хотя это она задала вопрос, ответ слушала только краем уха. Все мысли уже унеслись вдаль, в ту самую неизвестность, где пропала мама. А ведь Вика так близко к ней подошла. Ещё немного, и они бы встретились. Ну, до чего обидно? И до чего нечестно? Впрочем, обвинять в нечестности было некого. Вика и раньше догадывалась, а оказавшись в восьмире, окончательно уяснила, что жизни нет никакого дела до справедливости. Жизнь течёт себе, как река, и вовсе не собирается помогать каждому пловцу. А плыть тебе по реке или тонуть — это исключительно твоё дело. И спасать, если придётся, нужно себя самому, а не ждать помощи со стороны». «Думаешь, её и правда захватили эти из другого города?» — спросила Вика и нехотя добавила. «Или, может, генералиссимус прав насчёт шпионки?» «Не думаю» покачал головой Лукас. «Твоя мама знала про сопротивление и встречалась с ними. Мне кажется, они друзья. Ну, если и не друзья, то у них точно есть общие цели. Зачем ей их предавать?» «Логично», — согласилась Вика. «Значит, получается, ее захватили в Ацейце?» — подвела итог она. Вывод был очевидный. В битве участвовали две стороны, и если та сторона, на которой была мама, ничего не знает о ее местонахождении, получается, что ее исчезновение – дело рук другой стороны. «Или столичники», – заметил Лукас. Вика вздохнула. «Да, это тоже возможно. Если маму захватили именно они, то, пожалуй, заберут с собой в столицу, и тогда найти ее будет, наверное, особенно трудно». Не то чтобы отыскать ее тут, в Ваце, и было так уж просто. Но в любом случае куда проще, чем в огромном чужом городе, да еще и расположенном на другом осколке. Но если не столичники, то тогда мама в соседнем городе, сказала Вика. А если они, то она в столице, парировал Лукас. Пока не проверим, не узнаем. Ты предлагаешь... Лукас не договорил и его рот округлился в безмолвном удивлении. «Да», — кивнула Вика, — «именно это я и предлагаю. Нам нужно попасть в вацею».